Через десять минут после того, как Лария и Люси уснули, проснулась Надин. Ужас пел в ее венах. «Кто-то хочет меня», — подумала она, слушая, как замедляется бешеный бег ее сердца. «Так вот в чем дело. Кто-то хочет меня. Это правда. Но так холодно». Сны начались у нее сразу же после окончания эпидемии. В этих снах она... понемногу начала узнавать своего будущего жениха, несмотря на то, что никогда не видела его лица. Он был тот, кого она ждала всю жизнь. Она хотела быть с ним, но она не хотела этого. Она была предназначена ему, но он пугал ее. Потом появился Джо, а потом и Ларри. Все очень усложнилось. Она начала ощущать себя призовым кольцом в перетягивании каната. Она понимала, что ее чистота, ее девственность очень важна для темного человека, что если Лари или любой другой мужчина познает ее, то темные чары исчезнут. а ее влекло к лайри. Надин лежала в темноте и смотрела на звезды. Боулдер был ее последней надеждой, старая женщина. В отличие от всех остальных она никогда не видела ее во сне. Но рациональный здоровый порядок, который она так надеялась найти в Стовингтоне, начал теперь сосредотачиваться в Болдере. Но как она жаждала этого холодного поцелуя, даже больше, чем она жаждала ощутить губы своего школьного товарища, когда убегала от него по полю даже больше, чем поцелуевые объятия Ларри Андервуда. «Завтра мы будем в Болдере», — подумала она. «Может быть, тогда я узнаю, кончено мое путешествие, или...» Падающая звезда чиркнула по небу, и она загадала желание. Глава 47 Начиналась заря. Стью Редман и Глен Бейтмен поднимались по горе Флэкстаф. «Сегодня у меня разболится голова», — сказал Гленн. «Не припомню, чтобы я когда-нибудь пьянствовал всю ночь с тех пор, как учился в колледже». «Этот восход стоит того, чтобы на него посмотреть», — сказал сью «Да, действительно красиво. Ты когда-нибудь раньше был в скалистых горах?» «Нет», — сказал Стью. «Но я рад, что пришлось». Он поднял фляжку с вином и сделал глоток. «Послушай, социолог, объясни мне, что теперь с нами случится». «Сформируется новое общество», — медленно сказал глен «Какого типа?» «Пока предсказать невозможно. Здесь теперь почти 400 человек. Судя по скорости, с которой они прибывают, к первому сентября нас будет уже тысячи полторы. Запишем ее предсказание номер один». К удивлению Глэна, Сью действительно вытащил из заднего кармана джинсов в тетрадь и нацарапал то, что сказал Глэн. Трудно в это поверить, сказал Стью. Мы проехали всю страну и встретили не больше ста человек. Да, но ведь они все пребывают не так ли? Это верно. Уже сейчас Ральф поддерживает контакт с пятью или шестью группами. Ну да. А матушка Абагейл сидит рядом с ним на радиостанции, но говорить по радио не хочет. Утверждает, что боится электрошока. Рэнни так полюбила ее, — сказал Стью, — отчасти из-за того, что она все знает о родах, но отчасти просто из-за того, что полюбила. Понимаешь, о чем я? Да, почти все вокруг чувствуют то же самое. А сколько людей будет к зиме? — спросил Стью, возвращаясь к прежней теме. Около восьми тысяч. Что-то не верится. Простая арифметика. Предположим, что от гриппа умерло 99% населения этой страны, но и тогда должно было остаться около 2 миллионов. Предположим, 10% погибли уже после эпидемии, от болезней, пожаров и тому подобного. Еще 10 умрут этой зимой. Не забывай, что у нас в Болдере есть пока только один ветеринар. Из оставшегося миллиона и 600 тысяч, надеюсь, миллион, а кажется, у нас. Почему ты думаешь, что большинство будет у нас, а не у него? По одной очень ненаучной причине, — сказал Глэн, героша волосы. Мне нравится верить в то, что большинство людей по своей природе добры. А мне кажется, что кто бы там ни группировался на Западе, они по-настоящему злы. Но у меня есть одно предчувствие. Он запнулся. Валяй, рассказывай. Расскажу, так как я пьян в стельку, но это останется между нами, хорошо?